Глава четырнадцатая Рыжие гарпии выглядели уменьшенной копией своего матриарха. Такие же пернатые твари с четырьмя когтистыми конечностями, хвостом, рогами и мощными крыльями. В высоту одна такая тварюшка, если встанет на ровную поверхность и выпрямится, будет под два с половиной метра. Пронзительно завизжав, Гарпия спикировала на свету и впилась когтями в ее щит. От удара и массы монстра моя паладинша едва устояла на ногах. Ее колени тут же согнулись и, взмахнув рукой, Лиза послала небольшой, но концентрированный ветровой серп в голову Гарпии. Ту отбросила на полметра. Монстр даже крыльями взмахнула, чтобы сильнее не разрывать дистанцию. В нее тут же полетели еще ветровые серпы Лизы. Меч света засиял ярким теплым светом, и с него сорвался луч, ударивший монстру в голову. Вероятно, вдвоем девушки смогли бы допинать эту тварь, но к ним уже летели еще две. Скрипнув зубами, я отбросил ту гарпию, против которой сражался сам. Она попыталась когтями смять древко моей трешулы. Еще бы у нее получилось. В моей руке материализовался метательный топорик. Я прикупил через Тимура себе подобного оружия на разные случаи. Сейчас взял самое мощное и дорогое из своей коллекции. Топорик мог впитать больше энергии, чем, например, Кунай, и, соответственно, делал это быстрее. Бросок. И ослабленный после атак Света и Лизы Гарпии появилась сквозная дыра в голове. Что ж, запомним, в подобных случаях можно использовать оружие и попроще. А между тем в левой руке все это время я держал Тришулу и напитывал ее энергией. Моя гарпия вновь рванула в атаку. Схватив древко двумя руками, я с шагом ударил вверх. Три лезвия уперлись в грудь монстра. Я выпустил лучи тьмы своего артефакта прямо в упор. Они помогли пробить защиту твари и пронзить насквозь ее тело. Резко развернувшись, я с сожалением швырнул Тришулу в следующую цель. одну из двух гарпий, атаковавших моих девчонок. Почему, с сожалением, гарпия завизжала в полете? Пусть мой бросок откинул ее на пару метров назад, но он не пробил ее энергетическую защиту. А тут вокруг полно глаз. Как раз сейчас на меня поглядывала баронесса Пожарская, которая своей артефактной саблей, похожей на ту, что использовали местные пираты, только что лихо отрубила голову гарпии. Когда на меня смотрят, я не могу силой мысли использовать браслет-оруженосец. Я вынужден, как местный неумеха, прикладывать руку к браслету, типа активируя его. Нарочито медленно я втянул в воруженосца и топорик, и трешулу, заодно материализовав черную бейсбольную биту. Разъяренная гарпия как раз летела на меня, когда я с размаху приложил ей прямо по ее зубастой пернатой морде». Эта тварь пережила гравитационный импульс в упор. Правда, ее отбросило назад на несколько метров. Я мазнул рукой по оруженосцу, материализовав кунай, такой метательный ножик. Быстро напитал его энергией и бросил вдогонку. И с этой тварью тоже покончено. Упс, у света щит треснул. Правда, гарпию, которая только что своими когтями разрушила щит моей паладинши, тут же сдула ветровым потоком. «В порядке», — быстро спросила Лиза, глядя, как щит света сыплется на пол ошметками. «Да, спасибо, цела», — пробормотала герцогиня. Ну а я швырнул очередной кунай, прикончив их недавнюю противницу. «Как же с ними тяжко», — озираясь по сторонам, проговорила Лиза. «Какого они ранга?» «Похоже, пятого», — сдержанно ответил я. «Мор», — опешила Света и покосилась на шмётки своего щита. «Тогда неудивительно». «Ну да, пусть у герцогини хорошие артефакты, она не может выжимать из них полную силу, ибо самой на это селенок не хватает». «Вы обе молодцы, хорошо держитесь». Поддержал я их, немного продлив передышку. «Ну да, только куда нам до вас, Максим Константинович?» хмыкнула Лиза. «Похоже, убийство монстров помогло ей перебороть страх». Света посмотрела на Лизу с явным подозрением во взгляде. Паладинша уж точно не была дурой и уже явно поняла, что для обозревательницы Лиза довольно сильна. Да чего уж, Лиза на ранг с лишним сильнее Светы, и герцогиня это понимает. А между тем часть народа уже эвакуировалась из зала. Как только гарпии потоком хлынули сюда через дыру в потолке, я Свете шепотом предлагал эвакуироваться с остальными, но гордая воительница ожидаемо отказалась. Ну а сейчас я смотрел на фигуру, с ног до головы закованную в золотые латные доспехи и убивающую гарпий огненными атаками в другой части Большого Сада. Разумеется, этим нелепым созданием в доспехах, издали напоминающих боевой начищенный самовар, был царевич Дмитрий. Димасик чувствовал себя очень уютно рядом с матушкой Еленой и смуглым Детиной, обладателем самой прокачанной метки среди всех, с кем не доводилось встречаться. Матушка и сбивали защиту гарпий, а царевич пафосно добивал монстров. Вот как сейчас. Императрица вскинула руку, и в гарпию вонзилось материализовавшееся копье, прибив тварь к стене. В тот момент Смуглый даже не пошевелился, а гарпию перед ним объяла черная пламя тьмы. Монстр заметался в ужасе и был убит крохотным огненным дротиком царевича. Странно. Кажется, что у монстров нет шансов, хотя Матриарх зависла над дырой в потолке и тупо наблюдает за происходящим. Копит энергию? Думает. Неужели в самом деле всего лишь случайный прорыв аномалии где-то поблизости? И все монстры под предводительством Матриарха ломанулись туда, где собралась элита Новосибирска и царевич Дмитрий, на которого уже как-то пытались совершить покушение с помощью твари аномалии. Совпадение? Не думаю. «Уши!» — закричал я, видя, как матриарх вновь набирает полные легкие воздуха. Ее никто не атаковал, ведь все бойцы были заняты бесчисленными гарпиями. Тварь глушительно завизжала, и визг ее был иным, не таким, как прежде. Он не звал рядовых гарпий в бой, он заряжал их энергией и яростью. Еще гораздо сильнее бил по площади. Я видел, как сжалась света. Крепко обняв ее, я влил в девушку немного своего семейного дара, чтобы облегчить страдания. Правда, для этого мне пришлось разжать уши. Спасибо невидимой Фаине Максимовне, которую я вовремя призвал. Она прикрыла мне уши мохнатыми лапами. «Эвакуация идет через три тоннеля», <связывая> — быстро сообщила она мне. «Четвертый закрыт на ремонт, но работ никаких нет, хотя краску местами ободрали». «Какие работы во время приема?» Отозвался я, видя, что главная гарпия прекратила орать. И тут же изо всех сил замахала крыльями. Часть ее перьев с огромной скоростью полетела вниз. Монстр атаковала зону вокруг царевича. Смуглый детинов вскинул руки, создав купол тьмы. Острые перья увязли в нем и растворились. Если единичные перья смогли пробиться сквозь защиту Смуглого, то следующий уровень защиты в лице матушки-императрицы им не пройти. Часть мелких гарпий собралась вокруг купола, готовясь к очередной атаке. Другие же бились с теми одаренными, кто им активно противостоял. Я с девушками был довольно далеко от царевича Дмитрия, и сейчас нас никто не атаковал. «Соберите по среднему когтю с левой ноги каждого трупа», — проговорил я. «Что, прямо сейчас?» — опешила Света. «Вам все еще нужно отдохнуть», — твердо проговорил я. «А я пойду дальше». Две пары глаз напряженно уставились на меня. Мысленно же я обратился к Фай, попросив ее поддержать девчонок из невидимости. Как раз в этот момент я заметил, что к нам бегут двое людей в артефактной броне. Молодой мужчина и девушка примерно одного с Лизой возраста. «Вы в порядке!» – подбежав сперва к сестре, выпалил герца канжуйский Захаров. «Хвала богам!» Его броня, как и броня его невесты, была в крови гарпий. Похоже, парочка тоже времени даром не теряла. «О, книжный княжны в руке четыре когтя гарпии. Тоже собирают трофеи для получения ЕБС. Во время прорывов монстров в нашу реальность можно получить баллы от корпуса стражей. Сбор когтей — отличное и полезное занятие во время небольшой передышки. Ваша светлость. Понимаю, что не подобает оставлять свою даму во время приема надолго, но с родственниками вроде как это приемлемо, верно?» Я обратил на себя внимание герцога. Он нахмурился и резко спросил. «Куда ты собрался, Максим?» Взгляд его был недобрым. Кивком головы я указал на скопление гарпий, которые атаковали группу аристократов в метрах в пятидесяти от нас. Как раз в той группе яростно бился граф Игнатов. Должно быть, именно эта ярость и привлекла к нему и к тем, кто сражался с ним бок о бок еще больше гарпий. «Биться», — проговорил он, а затем выдохнул и улыбнулся. «Прости, странные мысли в голову лезли». «Он что, подумал, что я могу сбежать?» «Хм, а если приглядеться, может показаться, что осталось в зале не так уж и много народу?» «Некоторые бойцы вызвались проводить эвакуирующихся», — сообщила мне Фая. «Интересно, из благородных ли побуждений или чтобы задницы не рисковать?» «Так-то гарпии стремительно опасны для многих воинов. Третий ранг не факт, что выдержит бой один на один с такой птичкой». Рационально я понимаю желание некоторых свалить. Но та же Света третьего ранга еще не достигла, а сражается изо всех сил. «Без обид», — ответил я. «Ну, я пошел». Мне не нужно было его разрешение, чтобы отправиться на битву, но хотелось, пользуясь возможностью, улучшить отношения со Светиным братом. А тот напряженно смотрит то на сестру, то на свою невесту, то на Гарпий. Похоже, он сам не прочь продолжить бой. но понимает, что девушек одних не стоит оставлять. Еще ему самому явно будет проще остаться с невестой и сестрёнкой, чем доверить их безопасность другому мужчине. «Давай, мы прикроем издали», — герцог поднял сжатый кулак. Я ответил ему тем же, и мы стукнули друг друга предплечьями. А через миг я рванул к ближайшей куче мале, мазнул по браслету пальцем, и вот в моей правой руке древко трешулы, а в левой рукоять биты. Я чувствовал, как моя энергия быстро наполняет мои артефакты. А еще я видел, как две гарпии хотят напасть на Игнатова сзади, пока подуставший граф бьется с третьей тварью. Без тени сомнений я метнул трешулу. Она пробила голову первой гарпии и врезалась в черепушку второй, выпуская вокруг себя облако тьмы. Минус две гарпии. Еще три попавшие под воздействие тьмы замедлились, борясь с эффектами заклинания. С ревом я обрушил свою черную бейсбольную биту на ключицу гарпии, против которой билась жена Игнатова. Шутка ли, но у графини, которая любит готовить, основным оружием тоже была палица. Только формой она напоминала скалку, а вот ее щит чем-то походил на сковороду. Я повел рукой в воздухе, выпуская скопленную энергию и преобразовывая ее». На лапе одной гарпии, которая была метрах в пяти от пола, защелкнулись зубья полупрозрачного фиолетового капкана. Тварь завизжала, а от капкана за секунду проявилась полупрозрачная толстая цепь, которая была прикована к полу полупрозрачным же кольцом. Цепь начала укорачиваться, притягивая визжавшую гарпию. Не прошло и секунды, как монстр оказался на земле. Она силялась вырваться из ловушки, но мой капкан тянул из нее силы. Ударом двуручного меча, лезвие которого покрывала голубая морская вода, полковник Игнатов отсек голову пойманной мной гарпии. «Отлично, Максим, ты вовремя!» выкрикнул усатый граф, поворачиваясь в сторону очередной пернатой противницы. Ну а я, поведя рукой, создал еще две ловушки, притягивая очередную пару тварей. Не зря я во время этой битвы модернизировал свое охотничье умение. Кучу энергии влил в новые контуры, чтобы ловушки можно было использовать в воздухе. Краем глаза я заметил, как вновь втягивает в себя воздух Матриарх. «Уши!» — в который раз за этот бой закричал я. И вновь по залу пронесся визг. «Проклятие! С каждым разом Матриарх визжит все громче и громче!» И ее подданные отвечают на этот визг визгом своих противных глоток. Я почувствовал, как у ближайших ко мне гарпий мгновенно подскочил уровень внутренней энергии. Матриарх заставил использовать их все резервы. Грубо говоря, тратить собственные жизни ради усиления. Твари захлопали крыльями, выпуская в нас дождь из острых перьев. Даже сильные одаренные все еще приходили в себя после визга монстров. Концентрация бойцов была нарушена. Многие сейчас успели разве что прикрыть голову руками, да напитать доспехи. Рядом упал замертво барон, сражавшийся здесь бок о бок с нами. Он прикрыл своим телом от перьев гарпии супругу, так и погиб, привалив ее с собой. По ушам ударил протяжный стон. Графиня Игнатова рухнула на клумбу с розами. Я чувствовал, как мгновенно просела внутри нее жизненная энергия. Женщина стремительно умирала, ей точно не дождаться лекарей. «Марфа, нет!» — крикнул граф, бросившись к ней. Но его сбила с ног особо крупная гарпия. Я подставился сразу под четыре пера и, пошатнувшись, попятился. В меня врезалось еще два пера. Я прикрылся рукой, но сделал вид, что не справился с инерцией. Рухнул рядом с Марфой Игнатовой. Я очень не хотел бы демонстрировать здесь мой семейный дар. Для лечения людей в открытую есть целители. Да и мой братик Дима, которому подобное деяние только плюсиков добавит. Однако же я не хотел смотреть, как умирают на моих глазах хорошие люди, да и видеть страдающего Игнатова позже мне тоже бы не хотелось. Я привалился боком к женщине, которая уже потеряла контроль над энергией, ее броня и оружие вернулись в оруженосец, и сейчас Марфа Игнатова истекала кровью в изодранном Васильковом платье. Мысленно обратившись к своему пространственному карману, я материализовал себе прямо в рот говяжьих чипсов и задвигал челюстями. Приподнялся на локти, бегло огляделся. Из другого конца большого сада на меня пялилась вдовствующая баронесса Пожарская. Вряд ли она увидит какие-то детали с такого ракурса. А вообще могла бы и не стоять столбом сражаться. Я резко выдернул из печени Игнатовой длинное перо. Не до конца оставил дыру в мышцах и коже, но в мгновение ока залечил смертельно опасную рану в органе. Тяжело задышав, я завалился на бок. Право слово, даже притворяться почти не пришлось. Я здорово просел в энергетическом плане, так мощно и одномоментно потратившись. «Марфа!» — добрался до жены Гнатов. «Кажется, будет жить», — проговорил я, поднимаясь на ноги и изображая немощного. Уже влил часть собранной энергии в сиюминутное восстановление. Игнатов посмотрел на меня как-то странно, сдавленно кивнул и... «Максим! Максим Константинович!» Ко мне подлетели Света и Лиза. Тут же был и герцог с невестой. Не смогли стоять в сторонке все-таки. «Со мной все в порядке», — проговорил я, окончательно выпрямившись. «Похоже, заканчиваем. В самом деле нас уже почти не атаковали». А вот гигантская матриарх взяла разгон и врезалась всем телом в купол тьмы, созданный Смуглым. Во все стороны полетели искры от столкновения двух энергий, и... Купол внезапно треснул и развалился. Не может быть! Стоп, что это? Царевича, императрицу и Смуглого стыло, атаковала полчище гигантских крыс. Каждая была размером с медведя. «Не там ли этот эвакуационный выход, закрытый на ремонт?» мысленно обратился я к Фай. «Там! Дерьмо! Если эта Орда все же сможет справиться с охраной Дмитрия, да хотя бы завалят кого-нибудь одного из этой парочки ранга-герой, жертв мгновенно станет больше. Монстры сомнут усталых воителей, Лизу, Свету, и Игнатова». «Поддержим дальнобойными!» — громко воскликнул Игнатов, убедившись, что его жена уж точно в ближайшее время умирать не собирается. «Друзья, прошу держаться вместе!» И вот когда он организовывал совместную атаку, я незаметно для других свалил. Обогнул дерево, у которого горела крона, перепрыгнул через поваленную ель. Большой сад в мирное время выглядел странно, а теперь и подавно. Смесь растительности, архитектуры, еще и при добавлении огромной щепотки бардака, придавала этому объекту недвижимости Булатовых особый апокалиптический шарм. Интересно, Булатовы хоть в плюсе окажутся, после того, как устроили подобные армагеддец на своем объекте? А то, что род губернатора Новосибирска причастен к происходящему, я почти не сомневался. Твари явно не по своей воле атаковали Большой Сад». да еще и так умело и тактически выверенно с двух сторон. Ну да черт с ними, с Булатовыми и с таинственными Шрайерами, занимающимися странными исследованиями монстров и контроля над монстрами. Черты со всеми, кто с ними связан. Я, наконец-то, нашел мощную не упавшую люстру. Вскинув руку, я создал капкан, в зубе которого вцепились в извилистую черную лазу люстры. Полупрозрачная цепь от капкана тянулась вниз, Я как раз держался за ее последнее звено. Поехали. Цепь начала уменьшаться, и мои ноги стремительно оторвались от каменного пола. Через пару секунд я уже был на люстре. Чтобы сражаться с летающим монстром, желательно находиться выше него. Ну что, матриарх рыжих гарпий, покатаемся!